Театры заполоняет машинерия, особенно театр Мольера. Отовсюду съезжаются инженеры, заламывают бешеные цены, распоряжается всем сам король, восторженно взирающий на сложную систему блоков. На сцене бушуют морские волны, сгущается тьма, актеры взлетают, парят, исчезают. Жан чурается этих эффектных иллюзий. «Если его об этом спрашивают, — говорит, — негоже подменять собою небеса и самого Господа Бога, совать их во все дыры. Сам он до такого не дошел и никогда не дойдет. Как-то раз после подобного спектакля ему приснилось, будто он горит в аду, корчится и извивается в пламени, что в шесть десятков раз горячее любого земного. Проснулся он в ужасе, но довольный, он увидел ад с такой точностью и все повторял — «В шесть десятков раз горячее земного. Точная мера сдерживает страх». «Я должен поговорить с королем», — сказал он однажды Мари, которую Мольер пытался переманить любой ценой. «Если так пойдет и дальше, скоро вся Франция превратится в дурацкую машину». «На вашем месте я бы постаралась приспособиться», — говорит она медовым тоном, не исключающим измену. Никола добился для него ауидиенции у короля, — и государь на его доводы ответил, что желает развлекаться и, что еще важнее, развлекать народ. «Машины привлекают взор и ум и ничуть не мешают трагедии». Сказал, что ему нравится, как пишет Жан, что язык его пьес служит благу страны и всего человечества. Кто еще так, как он, умеет выразить неистощимую женскую страсть и молодушие мужчин в с их честолюбием? Тут король подошел совсем близко и тихо добавил – Пусть же хоть раз мужчины будут уподоблены женщинам, то есть он чуть замешкался, потупился и договорил. Пусть ими, мужчинами, овладеют. Пусть они испытают эту потребность, чтобы в тебя проникли, наполнили тебя. Это чувство оставленности, пустоты, которое должно быть, снедает женское нутро. Жан ошарашен, пытается не показать свое смятение, а между тем король все туже затягивает петли а женщины, наоборот, пускай хоть раз изведают желание, что закипает, изливает семя и тут же никнет, исчезает. Мы-то, мужчины, знаем, знаем по себе. Это желание мимолетно, поверхностно и переменчиво. Но женщинам откуда знать?» Он снова отстранился и заговорил обычным голосом. «Если бы оба пола знали это друг о друге, если бы каждый мог хоть на минуту очутиться на месте другого... Было бы куда меньше раздоров и несчастий. Но не было бы и трагедии, а это жаль. И все же я на вас надеюсь. Быть может, вам удастся устранить это взаимное непонимание. Жан хмурится, боится продолжения. Вы ставите себя на место женщины, и это превосходно. Так может, кто-нибудь из женщин совершит обратное. Но нет, еще не родилась такая, что задалась бы этой целью конце беседы Жан забыл, зачем явился. Теперь между ним и королем не оставалось никаких запретных тем. Под стук колес кареты, запряженной четверкой лошадей, он размечтался. Единственная театральная машина, которую бы стоило соорудить, это волшебный короб, который может превращать мужчину в женщину и наоборот. А пока ее нет, он, Жан, должен, воспользовавшись всем наоборот, набором хитрых средств, которое дает трагедия, и напрягая все свои способности исполнить небывалую миссию, возложенную на него королем. Сначала он решает вновь поговорить со всеми женщинами, которые делились с ним своей болью, и расспросить их обо всем подробно. Каждый обещает, что выведет ее в своей будущей пьесе и что она найдет в ней свои собственные слова и страдания. Почти все соглашаются, он все продумал, оборудовал комнатку, куда усаживал женщин, готовых рассказывать, повесил занавес между собой и ими, чтобы его не было видно. Все хорошенько объяснив, он отходил подальше, задергивал занавес и просил начинать. Он все записывает, кое-что подчеркивает, уточняет отдельные слова. «Почему вы сказали кровавая рана? Что это был за ужас? Он настигал вас ночью или днем, а это ревность, когда мучила сильнее. Когда?» И так же, как когда-то, изучая Сенеку или Квинтилиана, он делает заметки на полях поспешно, чтобы ничего не упустить. А некоторые рассказы дополняет свидетельствами третьих лиц, просит, чтобы они поведали ему все, что происходило с их знакомой, со своей точки зрения. «Я хочу знать о ней все. Как она изменялась, бледнела, ли, худела, кричала, раздражалась бранью, хотела умереть», и снова тщательно записывает, сравнивает, обычно выбирает сам себе позицию на полпути между самолюбованием первой рассказчицы и удовольствием, с каким вторая расписывает ее горести, но никогда не стремится быть выше. Нет, он предпочитает сновать между ними и незаметно исследовать все извилины душ. По окончании сеанса он, несмотря на настроение, провожает даму или приглашает в свою спальню, Марию этот его новый метод возмущает. С каких же пор трагический поэт опускается до расспросов самых обычных женщин? Где это видно, на поэзия питалась житейскими историями? И что он о себе воображает, но Жанны бровью не ведет. Зная себе копит материал, наверняка пригодится, хоть еще неизвестно на что. К концу опросов набралось три исписанных толстых тетради «Недурная добыча». Николай эта затея кажется слишком пошлой. Он уговаривает друга сжечь тетради. «Что-то со всех сторон меня подстерегает пламя», — усмехается Жан. Но ауто Даффе его не страшит, — навидался с детства. Пусть бы изгорели сгорели все записи, он никогда не забывал ни слова из сожженных текстов. Мария не сдается. Уже поговаривают, что у него весь день бывают женщины. Он испортит себе репутацию. В отместку она уступает поклонникам, которые толпами ходят за нею и откликается на похвалы, которыми ее осыпает Мольер. Потеряв Марии, Жан потеряет душу своего театра и проиграет битву с машинерией. Для его трагедии нужна блестящая актриса, и он искупает вину, сжигает все три тетради у нее на глазах, а чтоб уж точно получить прощение, на другой же день заказывает ее портрет во весь рост. Она позирует художнику, и Жан на первые сеансы ходит вместе с нею, разглядывает ее руки, лицо, следит, как беззвучно опускаются ресницы. И мало-помалу словно растворяется в немом процессе живописи. Слышит, как кисть касается палитры, а затем холста, закрывает глаза. В следующий раз, объясняя актеру, как выдерживать паузу, он ему скажет, «Тишина должна быть такой, чтобы было слышно, как кисточка шуршит по холсту». Нет, как перо скребет по бумаге. Мари, скосившись на него и видя его мрачный вид, хочет знать, что случилось. Жан отговаривается. То болит голова, то мелкие неприятности. «Лучше бы думали о своих турках», — говорит она. «С турками все в порядке», — отрезает он. «Они должны иметь успех, чтобы все забыли о несчастной беренике». Мари права. У него нет другого выхода, как только завернуть трагедию с пестрым действием. Пусть даже будет скучновато сочинять. Иной раз сеанс так затягивается, что он от скуки принимается расспрашивать художника, как он работает, насколько то, что он видит, отличается от изображения. Художник отвечает, что всеми силами старается уменьшить эту разницу. А Жан завидует, ведь у того перед глазами живая натура, а он сам-то... Обходится рассказами из третьих рук до да смутными, призрачными видениями. В детстве мне очень хотелось рисовать землю красным, красную землю среди зеленой травы. Я думал, так же можно и писать. Художник смотрит на него, оторопев. Мари ворчит. Вечно он людям голову морочит своими бреднями. Никола Бейзет не понравился. А Мари отказалась от роли Оксаны. Слишком риска, слишком груба, не ее амплуа. Особенно возмутили ее две реплики в начале второго акта, одна другой бесстыднее, да и противоречивая к тому же. То она говорит, «Постойте, Бейзет, я вас люблю, поверьте, а то вдруг от вас мне более не нужно ничего». Бейзет, глава 2, стих 1. Играть влюбленную, которая грозится загрызть того, кто не отвечает ей взаимностью, а у самой и зубов-то нет, Мари не пожелала. Жан не стал ее уговаривать, и она выбрала не такую буйную атолиду. Он сочиняет пьесы с оглядкой на моду, на творение своих соперников, сообразуясь с новыми вкусами. «Митридат», — он уверен, — понравится Никола. «Понравится всем, особенно королю. Там целые тирады посвящены его правлению» его победам. Жан и сам проникается тем воинственным пылом, который вложил в свою пьесу. Энергичнее, чем прежде, отбивает нападки, расстраивает козни, сражается с удвоенной, утроенной силой. Он теперь предводитель, царь столичных салонов, и у него несчесть друзей и подданных. Ему уступают дорогу многие, не рискуя вступить с ним в прямую схватку, скрываются под псевдонимами. Он во весь голос декламирует свои стихи в саду Тюильри, так, словно обнажает шпагу, бросая вызов всем подряд. «Говорят, нынче утром землекопы в Тюильри приняли вас за безумца, который собирался утопиться в пруду. Смотрите, поосторожнее, — говорит Никола. Но Жану все равно. Он даже и не прочь прослыть помешанным, опасным сумасбродом, каким подчас он сам себе снится» воякой в королевских доспехах, который всаживает шпагу в живот сначала старому Корнелю, а потом его младшему брату и вынимает окровавленный клинок. Бывает, по ночам он разражается столь яркими самозабвенными гипотезами, что, по словам Мари, мог бы соперничать с великими актерами, хоть бы и с ней самой. «Уж как злил Жанна Буало своими бесконечными попреками!» Но стоило тому сказать однажды, что он не знает ничего прекраснее, чем начало книги бытия, как Жан его простил. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, да явится душа. И стало так. В такие минуты Жан видит, что их дружбу скрепляет не только расчеты взаимная выгода, но и общая глубинная страсть к простому слогу. Это она толкает Никола безжалостно потрошить его строки. И не только его. Он судит и Гомера с Еврипидом, выпивая скрипучим голоском «слишком вычурный перефраз» или «а вот тут превосходно, стремительно, живо». Жан фыркает, но жадно слушает. Ему и самому понятно, что в двух его последних пьесах чего-то недостает. В них уже нет того величия, что было в Беренике, безумия, как у Ареста или гермеоны. Он потерял кураж, герои стали пресными, он умеряет скорбь Монимы и неистовства Роксаны и слишком потакает моде и славе. «Придирайтесь побольше к моим стихам, не прекращайте разбирать их по косточкам и всегда говорите мне, если они звучат высокопарно или пустопорожне», просит их Никола. «Обещаю», — отвечает тот. «И, кстати, я тут бьюсь над строчкой Еврипида, не поможете мне?» «Буду рад». Я перевел ее так. «Зловещих этих змей кому грозит шипенье?» «Что скажете?» Примечание — почти точное повторение строки из монолога Ареста Андромаха. Действие. Пятое. Стих пятый. Жану смешно. Никола взял это у него самого. Писатели грабят друг друга. Такое случается. Друг добродушно соглашается и добавляет — Не будь этих краж, некоторые авторы канули бы в забвение, вроде того, которого он нынче переводит. О нем почти ничего не известно, и все его другие сочинения утеряны. Пройдет несколько веков, подхватывает Жан, и мы с вами тоже превратимся в безвестных, чуть ли не безымянных писателей, и наши слова затеряются в дебрях времен. «Чтобы ты был на свете, чтобы не был». «Какая в сущности разница? Так стоит ли стараться?» Никола помрачнел, Жанс похватился и, чтобы утешить друга, дорисовывает перспективу. В дебрях времен наверняка будет найден след его жизни. Мраморный бюст, пусть и с отбитым носом. «Он ждет. Конечно, лучше бы чествовали его одного, но изменить королевский приказ не удалось». С ним вместе в Академию будут принимать еще двух новых членов, хотя всех троих почтительно разместили по разным комнатам. Пронзительный студеный ветер обдувает его изнутри, леденит его кровь, заставляет сжиматься все органы и колышет перья, украшающие платье и шляпу. Сейчас за ним придут, и он станет бессмертным. Слово нисколько его не коробит, наоборот, он счастлив». Теперь не неважно, будет ли вечно жить его душа, раз не умрут его стихи. Ему вспоминается тетушка и все другие, предрекавшие, что он не обретет спасения. Пусть же посмотрят, чего он достиг. До прошлого года заседания Академии были закрыты для публики, но Кольбер и Король пожелали прибавить им пышности. Удача для Жана. Он пригласил друзей, маркиза и кузенов, словом, всех, кроме Марии поскольку женщины туда не допускались. Это главнейший день его жизни, величайшее крещение. Он целый месяц готовился, придумывал речь, составлял программу торжеств. Избрали его сразу, и немудрено. он научился мастерски подавлять в зародыши интриги или же оборачивать их себе на пользу. Его кандидатуру поддержал король. Лишь пять из двадцати шести голосов были против, а Корнель прошел только с третьего раза приземистый старик, он тоже заседает в бывшем зале Королевского совета. Тот, кто вчера наускивал портер, сегодня, как и все другие академики, любезно встретит Жана, будет вымучивать улыбки, скрывающие злобу, зависть, страх. У Жана к Корнелю осталась только дремлющая неприязнь. Если она и просыпалась, то разве, когда он слышал, что старый драматург задумал нечто многообещающее? Зовут, Он входит вслед за провожатым в просторный зал. На дальнем конце стола сидит Президиум. По обе стороны все члены Академии. На ближнем пустое кресло, в которое он сядет рядом с двумя другими новоиспеченными бессмертными. Видно, король решил, что он достойней завершит эту троицу, чем ученый или священник. Примечание. Расин был принят в Академию 12 января, 1673 года одновременно с ученым Жаном Галуа и епископом Волонтеном эспри Флешье. Конец примечания. Или наоборот. Нет, это невозможно. Жан уверен, король не может так подумать о себе, а значит и обо мне. Свою речь он показал не только Никола, но по такому случаю еще и Лафонтену. В глазах у обоих читалась зависть в со старательным доброжелательством. Так бывает, когда другие получают то, чего хотелось бы и нам. Мы ревнуем, но стремимся заглушить ощущение несправедливости радостью за ближнего. И вот настало время торжественных речей. Жан встречается взглядом с маркизом, чуть улыбается и вспоминает детские проказы лунными ночами. Он полон сложных чувств. Видеть тут сразу всех своих старых друзей очень приятно, но неприятно думать, что они знавали его в самое черное время, бедным, заброшенным сиротой, а что касается маркиза, еще и неоднократно униженным. Небось теперь, когда он стал академиком, никто уж не осмелится сжечь то, что ему дорого. От этих навязчивых мыслей его отвлекает и возвращает ему душевное спокойствие Прочитанная вслух двадцать я статья устава. Он знает ее наизусть. Главная задача Академии, зачитывает председатель, прикладывать все силы и старания к тому, чтобы разрабатывать правила нашего языка, родить о его чистоте, богатстве и способности служить искусствам и наукам. Почтенная, понятная задача. Жан сознает, как это важно. Отбирать и обобщать, но он не фуритьер и не составляет словарь. Он жаждет еще большей привилегии, чтоб только он, он один мог блюсти чистоту языка величайшего в мире монарха. Вот первый из новоизбранных произносит клятву. Обязательные, заранее известные и все-таки волнующие всех слова. И всякий раз, упоминая короля и повторяя обращение Господа, снимает шляпу. Жан боится забыть, что положено делать по ходу обряда, и попросил Никола в случае чего подать ему знак. Больше всего он хотел бы узнать, над чем сейчас работает Корнель, в чем еще придется с ним потягаться, про что он там, про Рим или Афины. Завтра же спросит, пока же глаз с него не сводит, старается смотреть без трепета и без ехидства. Корнеля вдруг одолевает приступ кашля, так что почти не слышно говорящего. «Вот бы он умер в день моего триумфа!» с невольной усмешкой подумал Жан. «То-то был бы эффект!» «И, кстати, говорят, Мольер очень плох, слабые легкие, того глядя умрет на сцене. И тогда он, Жан, останется один. Но Корнель уже справился с кашлем, пришел в себя, сидит солидно. Жан помнит каждое написанное слово, в нем круглятся готовые фразы, которые он отчеканет без запинки». Минута-другая, и польются, ритмично трепеща и мигом затмевая то, что говорил Галуа. Это и есть его козырь, точная мера. В этом вся разница между нудной рацеей и тем, что выходит из-под его пера, обличенным во фразы, в которых слышен каждый слог, и все наперечет пунктирно-мелодичные фразы, подобные согласно извивающимся змеям. Король теперь всецело увлечен музыкальным театром, где актеры поют. Но разве пение без музыки — несовершенство? Ученому горячо аплодируют. Рукоплещет и Жан со всеми его унисон. Что ж ему остается? Он ловит на себе взгляд Кольбера. Тот нарочно пришел послушать лучшего драматурга королевства. Настала очередь Флешье. Тут другая тональность. Голос стремительно взлетает, воодушевляет. Просветляются лица, одаренный оратор владеет высокой патетикой. Он не собьется, не поддастся внезапному порыву. Флэшье само постоянство, его речь — однородная краска. Жан, слушая, вдруг начинает задыхаться и думать, как бы его собственная речь по сравнению с этой не показалась неприличной, растрепанной и непотребной. Николай издалека подбадривает друга жестами — но у того одно желание — уйти, сбежать, спастись от этого кошмара. Не видеть, как довольно ухмыльнется Чопорный Корнель, и вместе с ним все те, кто подал голос против его избрания, а может, даже те, кто за. Аплодисменты не стихают, накрывают Жана точно враждебная лавина. Ему такого не добиться никогда. Теперь его черед. Он встает, цепенеет отдается на волю церемониала устоявшегося за многие годы неизменного как химическая формула подходит к креслу кланяется занимает место директор обнажает голову он начинает первая фраза получается неловко будто грибки на мелком месте на третьей никола приставив, Руку к уху призывает говорить погромче. Жан напрягает голос, но все равно получается глухо. Он на миг закрывает глаза и снова поднимает веки. Секретарь посылает ему ободряющий взгляд, но он уже не видит. С ним рядом, как в старое время ОМОН. Оба копаются в земле и ведут разговоры, которые никто не должен слышать. Лощина. Ночь. Уединение. Никто не должен слышать. Голос становится все ниже, еще чуть-чуть, и будет слышен только шелест шляпных перьев. Фразы застряли. Его окружил океан. Лучше молчать, чем тараторить ту витиеватую тираду, которую он заготовил. Пусть его голос растает, точно брошенная в переплавку старая монета. Тетушкино лицо бледнеет на глазах. Она вот-вот потеряет сознание. Он должен замолчать, отбросить прочь ходули, проговорить всю речь, как покаянную молитву, без надежды на прощение. Он смолк. Шепоток пробежал по рядам академиков, и в тот же миг затрепетали, как огненные язычки, аплодисменты. Жан поправляет шляпу и садится. Из всего, что было в тот день, Жан мысленно видит и слышит одно — как, вернувшись домой, он рвет и сжигает бумажные листы. Ему будут говорить, что он выступил лучше флешье. Он не поверит. Будут предлагать опубликовать его речь, он откажется. Когда друзья начнут об этом толковать, он оборвет их. Всех, кроме Маркиза, который посоветует ему взять и забыть. Первый раз в жизни Жан заставит свою память стереть все дочисто.